Эпилог. Агния. Смотри. Теплое дыхание Дани коснулось моего уха. Я прижалась к нему, буквально кутаясь в его руках. Ночь оказалась холоднее, чем я могла представить, и темнее, чем могла быть самая темная ночь. «Вот туда», — показал он в сторону. Зевнув, я потянулась в его руках. Выехали мы, когда все нормальные люди ложились спать. Но Данины рассказы о рассвете на плато Конжол были настолько яркими, что я бы согласилась на любые испытания. Свежий горный воздух пьянил, чашка с травяным чаем грела руки. Знаешь, даже если рассвет меня не впечатлит, я не буду жалеть, что мы тут. Я поерзала в его руках. Вздохнула, чувствуя, как меня начинает одолевать сонливость. За последние двое суток мы проехали чуть ли не через всю страну. Но о том, чтобы долететь до Квардина Балкарии на самолете, Данил и слушать не стал. Чтобы доехать на поезде тоже. Да я, собственно, и не ожидала этого. Если он тебя не впечатлит, значит ты мало того, что слепая, только еще и не умеешь чувствовать. Но с этим у тебя все в порядке. М-м-м. Mm -hmm. Я устроилась поудобнее, положила голову ему на плечо. «Ну и где твой рассвет?» «Говорю же, смотри». Вместо этого я прикрыла глаза. Состоявшееся два дня назад открытие нового отеля выжило из меня кучу сил, но оно того стоило. Нарисованный эскиз воплотился в жизнь. Еще недавно обнесенный строительными лесами замок распахнул двери для первых постояльцев. Но главным в этот день для меня стало другое. «Дань». Позвала я. Почувствовала, как он вопросительно кивнул. Подбородок его прошелся по моей макушке, а ладонь накрыла руку. Родители решились на суррогатную мать. Серьезно? Угу. Я подняла веки, хотела повернуться к Данилу и застыла. В этот самый момент небо осветилось первыми лучами солнца. Дыхание застыло. По телу пробежали мурашки. Величественный, царственный Эльбрус был как на ладони. Его белая вершина устремилась в небо. Поражённая, я на мгновение потеряла дар речи. «Такого не бывает!» — вырвалось у меня. «Смотри!» — снова шепнул Данил. «Просто смотри!» И я смотрела. Солнце медленно поднималось выше, стремительно нагревая воздух. Его персиково-розовые лучи целовали наши здания переплетенные пальцы, и, чтобы описать, что я чувствовала, мне не хватило бы слов, но я все таки нашла их. «Я люблю тебя». Я вдруг поняла, что плачу. Я потянула Данила за руку, заставила положить ладонь мне на живот. Он напрягся и развернул меня к себе. Смотрелся в глаза диким темным взглядом. Я слезала с губ соленые слезы. «Агния!» — просипел он. Приложив палец к его губам, я прошептала, показав на Эльбрус. «Просто смотри, ягуар!» Он зарычал, уткнувшись лицом мне в шею. Обхватил меня так, что воздух вырвался из легких с громким выдохом. Потерся щекой мои волосы и с шумом втянул носом воздух. Можно ли было считать розоватые лучи солнца добрым знаком? Еще утром я была уверена, что хочу девочку, но сейчас мне стало все равно. Оставленный на попечение родителей Мирон, должно быть, еще спал. Мысленно я пообещала себе, что обязательно покажу ему рассвет на этом плато и закат на краю обрыва. Мы покажем. «Ты быстрый, ягуар», — поглаживая его руку, сказала я. «Во всех смыслах. Я ведь даже не думала». Я повернулась в его руках. «Что скажешь?» «А что я могу сказать?» «Понятия не имею». Он долго смотрел на меня. Взгляд его скользнул в сторону к Эльбрусу. Я ждала. Наконец на губах его появилась полуулыбка. «Подумать только». Отец на старости лет. «Даня!» — я стукнула его в грудь. «Отец — это отец, а ты...» «А я люблю тебя, Агния!» Он вдруг сгреб меня обеими руками, поднялся, обхватил крепко и заорал так, что голос его эхом разнесся меж гор. «Я люблю тебя, рысь! Чертовски люблю!» Я стояла, глядя на него, и сердце моё бешено колотилось. «Чертовски люблю, моя родная!» Я обняла его за шею и выдохнула ему прямо в губы. «Люби, Ягуар, люби всегда!» Вместо ответа он поцеловал меня. Напористо, голодно. Я растворилась в поцелуе, сдалась ему. Он целовал меня, а освещенный солнцем Эльбрус смотрел на нас, повидавший многое за свою великую жизнь. Но я знала, нас он запомнит, сколько бы лет еще не прожил. Таких, как мы, больше нет. Нет и не может быть. Рысь и ягуар. «Знаешь что?» — сказала я, оторвавшись от его губ. «Раз уж ты узнал о том, что я беременна тут...» Мы должны показать Эльбрусу наших детей. «Покажем», — серьезно ответил Даня и посмотрел на гору взглядом мужчины, у которого в жизни есть все — сын, дом, посаженное дерево. Но я знала, что этого ему мало, как знала и то, что в каждом новом дне, что бы ни случилось, буду рядом с ним, буду его вторым крылом, его опорой, его женщиной. Его рысью, его родной.